Чебурашка оживился и бережно достал из портфеля подарок папы. «Ну-ка, отстучи там. Сколько в нашем царстве-государстве народу-то наберется?» «А я почем знаю. Пожал плечами домовой. «Прописать-то мы народ прописали по твоему совету, а вот подсчитать команды не было». «Непорядочек». «Надо будет царя батюшку озадачить, пусть ячка какой-нибудь на это дело выделит. Ну, а навскидку?» Чебурашка засунул палец в рот, закатил глаза под потолок и тихонько забармотал. «Иван с Манькой породили Федора, Фроську, Пашку, Малашку, Федор с «Через полчаса министр выдал результат». «Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь». Он старательно впечатал полученный результат в карманный калькулятор. «Ты уверен?» Точность ответа на вскидку ошарашил Ягу. «За базар отвечаю, здесь только Горыныча нет». «Ну вот», — обиделась центральная. «Посадили себя на шею!» «Они и ездят!» — горько поддакнула правая. «А как додела, таким даже подсчитать нас западло!» — распалилась левая. «Я бы подсчитал!» — испугался Чебурашка. «Да сосомневался, вот. Ежели как мирового судью тебя считать, то ты один» а ежели как судейскую коллегию. — Считать надо по головам, — сказала Яга, спеша разведить назревающий конфликт. Чебурашка старательно прибавил к полученной сумме три и радостно запрыгал. — Ровно три миллиона получилось, умная машинка! И он погладил свой куркулятор. — Да, начнем считать ега постучала кулачком по столу, призывая к вниманию. — Половину отбрасываем. Почему — Почему? — спросил Гена. — бабы и девки нас не интересуют. Они спасать Марьюшку вряд ли пойдут. Значит, остается полтора миллиона, правильно? — Ага, — согласился Чебурашка, старательно отстукивая на своем куркуляторе, Один миллион четыреста двадцать три тысячи семьдесят семь. Он любил точность. Старики за 50 до отроки до 15 нас тоже не интересуют. Народ у нас на здоровье не жалуется. В среднем лет до 70 живет. Значит, еще половину долой. Данные еги и тут слегка не сошлись с куркулятором чебурашки. Но она этого не заметила. «Женатые нас тоже не интересуют, ни конкуренты, ни папе Да и куда они от баб денутся, тебе дороже будет, откидывая еще половину». Тут министр финансов особо не мытарился и честно поделил полученный результат на два. «Так как праздник вчера был, думаю, еще половина в кабаках застрянет». Ну, а там уж пока последнюю рубаху не пропьют. Поскольку им командировочный-то давали? — По десять червонцев, — простонал Чебурашка. — Молодец, Василиса, так и надо. За своих руками, ногами, деньгами. Молодец, одним словом, хотя и глупо. Ничего, все вернем, наверстаем. Старушка погладила министра, По гладкой короткой шорстке Между ушами И закруглилась Самые стойкие Двинутся вперед Сколько их там твой куркулятор Показывает? Сто восемьдесят пять тысяч Девятьсот тридцать два Прочитал с дисплея Чебурашка Почти двести тысяч Покачала головой яга Ой, не завидую Европе, они хоть знают, куда идти-то. Не-а, — мотнул головой министр. Папа пока никому не сказал, не успел. Мы за этим особо следили. Как черепа вчера от него отодрали, так сразу во дворец доставили. Папа все в поход рвался, да мы не пустили. Пришлось зелье сонного в питье сыпануть. Он и заснул. Значит, не только Европе не повезло, Усмехнулась яга. Так, быстренько в Кощеевку, Чу ты, в ню посад. И как только благодетель наш прориснется, Сразу сюда, царя батюшку не забудьте, Да и вообще всех, кроме Кощея главное чтобы папа ничего лишнего сболтнуть не успел особенно василисе пора нашего благодетеля в путь дорожку отправлять люцифер нервничал все вроде идет по плану папа в три девятом марьюшка на буяне под надежной охраной но интуиция подсказывала нечистому что что-то здесь не так. Он потерял веру в свои кадры. Рука сама потянулась к кнопке звонка. «Шеф, свяжите меня с Вельдзевулом!» Коротко распорился дьявол. С другой стороны трубки раздался разочарованный вздох. Люцифер оказался крепким орешком, Секс, атаки, прелестницы пока что не достигали цели. — Чем порадуешь, лучезарный? Глава демонического отдела был на проводе. — Пока ничем, — бодро ответил дьявол. — Но это пока. Грядут перемены. Я тут наметил одну симпатичную комбинацию, которая резко изменит ситуацию в нашу пользу. — Не хочешь поучаствовать? — Твоя комбинация случайно не в тридевятом проводиться будет? — Угадал. — И чего хочешь? — Демона? — Облизнешься. Мне мои кадры дороги как память. Не хватает, чтобы и мой отдел в тридевятые переселился. Да — ты всего же одного! — взмолился Люцифер. «Делай-то это «Ладно!» — смилостивился Вельзеву. «Но за это...» «За мной не заржавеет!» — торопливо успокоил оппонента дьявол. «Отдашь мне Северный Сектор!» — невозмутимо продолжил демон. «Ох, и нифига себе!» — подпрыгнул Люцифер. «Ну что ты дергаешься?» Снисходительно хрюкнула трубка. «Все одно эти помещения у тебя пустуют». «А я за что сейчас бьюсь?» — разъярился дьявол. «Не за то ли, чтобы их до отказа забить? Куда мои черти возвращаться будут, когда я три девятые развалю?» «Арендаторов потеснишь?» Люцифер покрылся холодным потом. всё знает. Вот значит...» «На кого моя секретуточка работает?» Столковались. Мрачно буркнул он в трубку. Только никому ни слова. «Могила!» — пообещал Вильзеву. «Но какова цена таковая оплата?» Люцифер требовательно стукнул костяшками пальцев по столу. «Да не волнуйся, кадр будет, что надо» и старой гвардии. Таких в аду по пальцам сосчитать заслуженный. Эй, сам увидишь. Хихикнула трубка и отключилась.